Сейчас. С того момента прошло уже 6 лет. 6 лет с тех пор, как Тони рассказал Рэби, где нужно меня искать, с тех пор, как Рэби смогла добраться до той эспланады, чтобы найти то, что казалось уже потерянным. 6 лет стали наброском новой жизни. Новой жизни с другим сценарием, с другой историей, с другим ритмом, но с теми же персонажами. Новая жизнь с новым сценарием. Небольшая пиренейская деревушка, которая шесть месяцев в году умудрялась вместить в три раза больше людей, чем ее коренное население, а в остальные шесть месяцев засыпала, будто ее и не было на карте. Новый и одновременно старый дом с двумя этажами, гаражом и небольшим садом с детскими качелями. И, конечно же, новый бизнес, собственный, в который в первый же год мы вложили все свои сбережения. Небольшое кафе рядом с единственной в деревне школой. «Новая жизнь» с новой историей – Два человека, которые любят друг друга так, как давно не любили. Два человека, которые видят своего ребенка каждый день и каждую ночь. Два человека, которые хоть и без особой роскоши, но живут вместе. Два человека, которые видят луну со своей кровати. Которые научили своего сына отличать козу от овцы, сосну от бука, отца от папы. Два человека, которые знали, что у них всегда был и будет дом, но теперь они могут по-настоящему насладиться семейным очагом. Новая жизнь с новым ритмом. Теперь мы просыпаемся по-другому и ложимся спать по-другому. И я больше не ругаюсь, когда еду за рулем автомобиля, потому что здесь меньше машины, гораздо меньше криков. Теперь по выходным мы наслаждаемся прогулками в горах, посещением окрестных деревень, других городов, потому что для походов по магазинам, работы и уборки у нас есть будни. Есть только одно слово, способное подвести черту подо всеми изменениями в жизни – время. Время, чтобы познакомиться с новыми местами, чтобы насладиться утренними объятиями и вечерними поцелуями. Время, чтобы обсудить проблемы и найти решения, чтобы научиться самому, а не поучать других. Чтобы понять, что дети всегда хотят поиграть вместе с родителями, чтобы почитать и насладиться чтением, чтобы потерять его и потеряться в нем, чтобы насладиться одиночеством и никогда не быть одиноким. Когда что-то идет не так, большинство из нас стремится поменять персонажей, Тогда как все, что нужно, это лишь изменить сценарий, изменить историю. Я знаю, что трудно, безумно трудно изменить свою жизнь, построенную на привычках. Сменить дом, город, дружбу, школу, работу и рискнуть начать с чистого листа. Но если вы уже задумываетесь над этим, значит в вашей жизни что-то пошло не так. Но тогда чем вы рискуете? Что может быть хуже, когда все уже катится под откос? А в общем, я думаю, что уже немного увлекся и начинаю уходить от главной цели этого текста. Просто сегодня я нашел зеленую ручку среди игрушек Карлито. Она, конечно, не гелевая, и в ней почти не осталось чернил. Но именно она помогла мне написать этот дневник. Роман, который вы только что прослушали и который, надеюсь, доставил вам удовольствие... «Попал вам в уши благодаря случайному стечению обстоятельств, приведших меня, путешествующего из города в город с чемоданом, загруженным экземплярами книг, к незнакомым людям, решившим помочь мне в его продвижении». «Вы слушаете эту книгу, потому что тысячи других людей почувствовали себя ее частью, рекомендовали ее своим друзьям и знакомым, распространяли в интернете и социальных сетях, в основном в Facebook. Эта книга попала к вам благодаря поддержке моей супруги, моей семьи и моих друзей». И прежде всего благодаря отцу, который помогал мне перевозить книги, и моей матери, которая всегда носила один экземпляр в сумочке, чтобы всякий раз при случае с гордостью сказать, «Смотрите, этот роман написал мой сын». И, несомненно, вы познакомились с этим романом, потому что издательство «Эспаза» предоставило мне шанс опубликовать его. Единственное, что сделал я, это всего лишь написал книгу, тогда как вы позволили ей родиться. Я благодарю вас. Посвящается и Оланди, Бальме и Хане. Элой Морено. Зеленая гелевая ручка. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено в 2021 году по заказу издательства «Эксмо».